Глава 56. Ничуть не мягче был он и к окружавшим его грекам, общество которых особенно любил. Одного из них, Ксенона, который разглагольствовал слишком вычурно, он спросил: "Что это за диковинная наречие?" И тот ответил: "Дарийское. Тебе принял это за попрёк, был им своим изгнанием, ведь по Дарийски, говорят, народаси и сослал его на остров Кинарию" примечание. кинария островок среди Спорат в Эгейском море. Имя Ксенона в некоторых рукописях — Зенон. За обедом он любил задавать вопросы о том, что он читал в этот день. Но узнав, что грамматик Селевк Выведывает у его слуг, какими писателями он занимается, и приходит к столу подготовленный, он тотчас изгнал его из своего общества, а потом довел до самоубийства.